засмеялся, пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснущатый Илья Сахатых. «А бы брашки чуток!» — прохрипел бродяга. «Вот рассказал бы я вам один случай». Сходила Мади Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягой стакан вина. «Лет пять тому, начал Иван Непомнящий, жадно проглотив огненную жижу. Вот вроде, как твой сын, поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул. И теперь, реча, все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах, слышал, нашли бы то охотники костер, А в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как царствие небесное. Перекрестилась набожная хозяйка. Как же это их? За что же? За горло, мать барыни-сударыня, за машинку. Сперва одного в костер, башкой. А тут и другого. Тем же побытом. Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой На потемневшую икону, А Илья Сахатых крикнул, «Брехон ты, братец мой, бестия!» «Да я сам из тайги, По боли твоего тунгусов-то знаю, Только людей зря пугаешь, махнорылый!» Бродяга в горячем споре клялся, божился,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 невеликой комнатке, пропахшей ладаном, богородицыной травкой и водкой, проспиртовавшийся Петр Данилыч по случаю холодов перекочевал с террасы на покой именно сюда. Марья Кирилловна зажгла лампадку перед богатым, уставленным серебряными иконами, кивотом и усердно в больших слезах молилась Богородице и апостол Прохору. Сохранят во здравии страждущего и путешествующего. «Эй, Господи, помоги, услышь!» А в кухне троица, бродяга с сырьей сахатых до да стрепуха. Лишь заперлась на всю ночь, Марья Кирилловна стали бражничать чай да наливка. У Варвары в печке купецкий пирог стоит — Сам-то вряд ли будет жрать, поди, сам-то на карачках от своей крали приползет. Чфу-чфу. Показывает приказчик запретные карточки. Хохочет бродяга. Варварушка голосисто заливается. Илья Сахатых анекдотит забористый, расскажет бродяга. Пуще загнет, уши вянут. Шум, хохот, наливка к концу идет. А через стену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 «Умер, батюшки мои!» — побелела Марья Кирилловна, да скорее на кухню. «Варварушка!»